Эпилог. Вера ожидает невероятного. Александр Кумар. Макс, Макс, ты яблоки не забыл купить? Да не забыл я. Митя, ну что ты суетишься, как маленький? Смешно даже. Я не суючусь, я волнуюсь. А ты их спрятал? А то Цезарь найдет и снова яблок в доме не будет. А мама их любит. Ей сейчас и нельзя ничего, кроме яблок. Найдет еще купим. Тем более, что вот он, Цезарь, с нами. И я маме еще груши купил и киви. Их она тоже любит, и они тоже гипоаллергенные. Ты уверен? Митя, ну, я биолог все-таки. Первый курс МГУ как-никак. Если ты так переживаешь, зачем сирень припер? На всю квартиру пахнет. Это романтично. Сирень в марте. Голос Воронова все-таки звучал не очень уверенно. Если что, мы ее тебе в комнату спрячем. Ты все равно завтра обратно в Москву уедешь. И сирень ко мне в комнату, и цезарь ко мне в комнату. их чувствую, я буду... «Меня в семье держать в черном теле. Правильно я от вас в столицу съехал. Не дрейф, сиротка. Слушай, когда Иван с дамами подъедет, времени совсем почти не осталось. Да, подъедут. Никуда не денутся. Митя, да перестань ты дергаться. Все же хорошо. Не учи отца, заворчал Воронов. Никакого уважения к старшим. О, вон едут». Из подъехавших машин степенно выбрались Иван с Ириной, и, приплясывая от нетерпения, на нерастаявшем снегу вылетела Инна Полянская. «Димка!» – закричала Анна. «Мы не опоздали! Иди, я тебя расцелую, и Максима тоже!» «Цезарь еще поцелуй!» – пробурчал Максим, который терпеть не мог всех этих телячьих нежностей. «Вы чего собаку с собой приперли?» – изумила Синна, увидев Цезаря. «Ну вы парни даете, нашли место!» Это член нашей семьи, сказал Максим, неодобрительно глядя на мамину подругу. Вся семья здесь и он здесь. Это правильно. Конечно, правильно успокоил его Воронов, у которого слегка тряслись руки. Подъехала еще одна машина, из которой вылезли Алиса Стрельцова и Наталья Удальцова с мужем Леонидом. Не опоздали мы? С тревогой спросила Алиса. Нет, она еще не вышла, снова закричала Инна. Эта женщина просто не умела говорить тихо. В здании, у которого они стояли, открылась центральная дверь, и на пороге показалась улыбающаяся Лелька с большим свертком в руках. Вслед за ней выглянула недовольная санитарка, держащая в руках сумку с вещами. «Ну что стоишь, папаша?» Недовольно позвала она застывшего, как соляной столб Воронова. «Возьми ребенка-то у жены, да и пакет примите уже, Холодным не чай тут стоять!» Максим забрал у нее пакет и протянул букет цветов. «Спасибо вам!» Сказал он, косясь на компанию, которая, гомоня во все горло, сгрудилась вокруг Лельки, взявшего у нее из рук драгоценный сверток Воронова. «У нас тут, видите, все немного не в себе». «Бывает». Хмурая тетка неожиданно засмеялась, как солнышко сквозь тучи промелькнула улыбка на ее морщинистом угрюмом лице, и стало видно, что она совсем еще не старая уставшая просто. Когда радость, оно завсегда хорошо. «Давайте растите на здоровье!» Нежно прижимая к себе сверток, Дмитрий слышал лишь, как громко бухает у него в груди сердце. Тонкие лелькины пальчики откинули угол одеяльца с крошечного зажмуренного личика. Ничего красивее Дмитрий в своей жизни не видел. «Как мы ее назовем?» – хриплым шепотом спросил он у лельки. «Вера!» – ответила она и улыбнулась так, как улыбалась только ему. «Надежда в нашей семье была, любовь есть, а теперь будет еще и вера». «Да, согласился он. Вера в то, что все будет хорошо, нужна обязательно. Теперь я это точно знаю».